Глава третья. «Прошу, присаживайтесь, Эльтриса», — указал мне на кресло в гостиной лорд Энери. На столике рядом уже стоял чайник, две чашки, аппетитная выпечка. «Как же вкусно пахнет! А есть так хочется!» «Стоп! Я же не называла ему свое имя!» «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — Приущурилась я, замерев в дверях по аристократически шикарной, но при этом уютной гостиной. Навёл справки. И не подумал смутиться лорд Энери. Должен же я знать, кого на чай пригласил. И как? Узнали что-то интересное? Спросила я с вызовом. Надо же, справки он навёл. Ты возьми уже свиток, распишись и разойдёмся по-хорошему. Узнал, кивнул аристократ с ухмылкой. И обязательно поделюсь с вами. Но вы сначала присядьте. За чаем разговор будет приятнее. Захотелось бросить в него свитком но я только расправила плечи и с гордо поднятой головой села в кресло. Интересно же, что он мне рассказать собирается. Чего ему про меня наговорили? Даже мадам Касиль не знает, откуда я на самом деле. О нашей общине много слухов ходит, поэтому я скрывала как свое происхождение, так и наличие дара. Не мог он ничего узнать, кроме имени. Лорд налил чая, пододвинул ко мне чашку, блюдо с выпечкой и проговорил. «Угощайтесь. Я сейчас подкину дров в камин и присоединюсь к вам». «О, да, камин — это прекрасно. Я сразу согрелась. И булочки с чаем тоже хорошо. Зачем отказываться, раз уж пришла?» Пока Энерри возился у камина, я быстро умела булку с маком и потянулась ко второй с вареньем и сладкой посыпкой. Но он закончил с камином и сел напротив. Пришлось поумерить аппетит. «Так что же вы узнали обо мне?» Спросила, отложив булочку и вцепившись в чашку с чаем. — Все плохо, мисс секретарь, — вздохнул аристократ. — То есть? — выпрямилась я в кресле, чуть не расплескав чай. — Вас жестоко подставили, — развел он руками. — Как? Кто? — опешила я. — Вам дали невыполнимое поручение, — ошарашил он меня. — Как это? Почему невыполнимое? — Отставила я чашку. «Видите ли, мисс Триса?» «Триса, пожалуйста». По привычке поправила я. Мне никогда не нравилось полное имя. Его мне дал глава общины при рождении. Так у нас заведено. А мама и подруги всегда называли Трис или Триса. «Да, Триса вам больше подходит», — улыбнулся лорд Энери. «А меня можете называть Тал». «Тал?» — приподняла я брови. «Это что за имя такое?» «Сокращенно, от Талис», — пояснил сосед. «Хорошо, лорд Талис», — кивнула я. «Так почему поручение невыполнимое? Вот вы, вот уведомление и отчетный лист у меня есть. Только распишитесь». «Все так», — вздохнул лорд. «Вы правы и в то же время неправы. Дело в том, что я не могу принять этот свиток». «Да почему?» — воскликнула я. От волнения схватила булку, щедро откусила и начала быстро жевать. «В чем проблема?» «Не понимаю, и все тут». «А вы не заглядывали в свиток?» — прищурился лорд Талис. «Да как можно?» — возмутилась я. «Вы за кого меня принимаете? Чужая корреспонденция неприкосновенна. Вот, сами посмотрите, печать на месте». Схватила со стола свиток и протянула ему. Но он мало того, что не взял его, так еще и отшатнулся. «Верю на слово», — покивал лорд, — «но взять не могу». «Так, давайте по порядку», — попыталась успокоиться я. «Вы лорд Энери?» «Да». «Проживаете по адресу улицы Весенний Цвет, дом 17?» «И это так». «У вас есть брат, отец, сын, племянник, дядя или дедушка, живущий с вами и носящий ту же фамилию, и вы точно знаете, что это послание адресовано кому-то из них, а не вам?» «Нет». Так в чем же тогда проблема? взмахнула я свитком. Проблема в том, что я не хочу принимать этот свиток. Развел он руками. Да почему? ⁇ Я опять откусила от болки, вскочила и начала расхаживать по гостиной. Вот хоть убейте меня, не понимаю его логики. Это уведомление о выселении? спросила, резко развернувшись к хозяину дома. Нет, засмеялся он. Судебное предписание... — Долговое обязательство. — Да, за пару недель работы в мэрии я всякого насмотрелась. Чего только людям оттуда не высылают. — Нет и нет, — покачал головой лорд Энери. — Так в чем же тогда проблема? — спросила нервно. — Проблема в том, что я не желаю принимать обязательства, которые вот уже полгода как пытается взвалить на меня этот город, — вздохнул лорд Талис. П-полгода? С запинкой переспросила я. «Да, это я и пытаюсь донести до вас, Триса», — с грустью улыбнулся Талис. «Вас подставили, потому что я отказываюсь принимать этот свиток уже полгода. Вы отлично выполняете обязанности секретаря за скромную оплату стажера. И это поручение вам дали только для того, чтобы продолжать эксплуатировать вас за минимальную плату».